«Ничего в волне не видно», — выводил тенор, — уже не Васькин, а другой. У Васьки в горле перехватило, и петь он не мог, и снова в упоении диком подхватил пьяный хор. «Да не видно, только видно одну лодку». «Ну зачем Эдак-то?» — слюняво говорил совсем пьяный князь Львов. «Не нужно, так мне девку отдал бы». Степан презрительно смерил его взглядом. «Эх ты, сопляк!» — уронил он тихо туда же. «Что это? Никак за благовести ли?» — спохватился вдруг князь, точно очнувшись. «И то ко всеношной. А мы-то греховодники!» И, сделав благочестивую рожу, князь стал широко креститься. Казаки смеялись, и Степан, вдруг схватившись обеими руками за волосы, зарычал, как тяжело раненый зверь, и по жесткому пьяному лицу его покатились слезы жгучей, беспредельной тоски. Новая Челобитная из Царицына Наконец казаки порасторговались ясырем и другой добычей, попили и нагулялись с досыта, и стали собираться домой. В последний перед отвалом момент в Яхстан явился сам воевода князь Прозоровский. — Ну вот и гоже! Довольный, что все хорошо кончилось, — говорил он, поглаживая брюхо. — И езжайте себе с Богом по домам! А дорогой, смотрите, никакого бесчинства не творите, и никого на с собой не подговаривайте, дабы не прогневать опять великого государя. Степан, заломив шапку, слушал это начальническое напутствие, и глаза его дерзко смеялись. Ему было ясно только одно — воевода крепко трусит. И сопровождаемые жаркими приветствиями работного и вообще черного люда, казацкие струги снова потянулись вверх по Волге. Воевода дал им в провожатые до царицына жильца Леонтия плохого, чтобы тот, в случае чего, унимал бы казаков. Казаки шли медленно и часто останавливались на берегу, чтобы отдохнуть, пображничать, выспаться. Так, между делом, для разгулки больше, они пограбили купеческий насад и остановили судно с казенным хлебом, с которого Степан переманил к себе нескольких стрельцов, а с начальства взял бочку вина. И казаки были уже под черным яром, когда их нагнало вдруг отправленное из Астрахани судно, на котором перевозили партию арестованных в яике стрельцов. Еще когда Степан был у персидских берегов, они взбунтовались там, убили своего голову, а потом ушли было в море, чтобы соединиться со Степаном, но были настигнуты князем Львовом и разбиты, и теперь в наказание пересылались на крайний север, в холмогоры, на вечное житье. Узнав об этом, Степан немедленно отправил несколько казаков на астраханское судно с приказом чтобы все начальники немедленно явились к нему, а когда те перепуганные предстали пред грозным атаманом, Степан потребовал, чтобы все арестованные стрельцы были отпущены на свободу. И плохого, и сотники стрелецкие мягко уговаривали его не бунтовать еще, не гневать великого государя, и тот, наконец, внял их уговором, но зато потребовал от них вина». Один из сотников немедленно привез ему вино, а Степан милостиво отдарил его персидскими тканями и софьяном. Казаки возроптали было, что их стрельцов не освобождают, но вино быстро смирило их, да и не хотелось заводить волынку. Дом уж близко. И пенили казацкие струги Волгу-матушку, и плыли все вперед и вперед, вот уже слева на крутом берегу показался и царицын. И чуть только выплыли из-за мыса струги, как все население царицыно радостно высыпало за стены, на берег встречать славных казаков, а вверху на горе, в высоком тереме воеводы, что-то у окна забелелось. Ивашка видел это сатаманского струга, и сердце его загорелось.